Глава сорок седьмая. Прошло еще две недели. Эйгорн собрал достаточно флагистона, полностью наполнил аэростат и теперь ожидал только прибытия самого Аллатуса. От нечего делать, он стал заниматься всякой ерундой. Измерял соленость здешней воды, проводил опыт из пастеризации вина. До отлета ему хотелось еще немного подзаработать. Кошель показал дно. Все наличные незаметно расточились. Очень уж много оказалось непредвиденных мелких расходов. К сожалению, в Кердыгарте не проводилось научных турниров и оплачиваемых дебатов. А власти мущей не нуждались в услугах их горна. У каждого герцога уже имелся придворный волшебник, причём не чита захалусному поребулу. Герцог Ульнар, например, держал при себе магистра Трамеза с транспортирующего факультета. Этот тип служил своему необъятному владыке вестником. В мгновение ока он переносился в любую точку Кардегарта, а при необходимости мог и за его пределы. Жаль грузы с собой мог утащить не больше собственного веса, а то бы Герцик и сам охотно путешествовал с его помощью. Конечно, псевдоволшебник земли не мог здесь никого заинтересовать. Единственная подработка, которую он сумел найти, помощником счетовода в городской канцелярии. Платили сущие гроши, но это хотя бы помогало сэкономить на счетах. Ну и заодно скрашивало ожидание до прибытия Алатуса оставалось больше луны. Сегодня в конторе был обычный день. Сидя в тесной клетушке, Егорн безразлично сводил дебет с кредитом, перепроверял счета, проштамповал несколько денежных расписок для менял, и все это не слишком занимало мозг, так что параллельно он составлял в уме судоку. На днях ему пришла в голову интересная бизнес-идея – головоломки. На парифате они тоже есть, и некоторые из них похожи на земные, но лишь некоторые. Большинство земных развлечений здесь неизвестны. Так что можно попытаться ввести их в обиход. С троллем из-под моставить получилось неплохо, а то была простенькая игра в спички. От чего бы не познакомить пориффацев с кубиком Рубика, пятнашками, танграмом, мозаикой, да и теми же судоку. Вот Кросфорды на пориффате уже есть, как оказалось. В точности такие же, как на земле. Единственное отличие пориффатский Кросфорд Обязательно представлять с собой симметричную фигуру: какой-нибудь сложный крест, звезду или колесо. Подумывал Эйггорн и о настольных играх, хотя здесь идей было меньше. В карты на парифати без него вовсю играют. Свой аналог шахмат тоже имеется, а всякими го с нардами. Эйггорн никогда не увлекался и правил толком не знал. Может попробовать внедрить монополию? Проблема в том, что Егорн не знал, как всё это монетизировать. Он раньше не занимался ничем подобным и не представлял, с чего лучше начать. С шоколадным фонтаном в Нубоилексе ему помог удачный случай. Но вряд ли он повторится, значит, нужно искать людей, которые занимаются производством и распространением головоломок. Вот хоть тех же Красфордов. Впрочем, до прибытия Алатуса он уже не успеет. Потом, после экспедиции. Снаружи донёсся знакомый шум. Здесь Эйгорн слышал его каждые 6 дней. То с помпой прибывал герцог Ульнар пообщаться с народом, одарить его своими милостями и мудростями. Эйгорн старался не попадаться герцогу на глаза. Он ведь так ни разу и не преподнёс ему обещанные 50% от добычи. Просто так и не придумал толком, как это сделать. На самом деле, не смолуже эту лахмедановую герцогу таскать, да и готовый продукт в Лагистон ему вряд ли нужен. А никаких доходов их горн с этого маленького предприятия не получает. Добывает ровно столько, чтобы заполнить и растат. Впрочем, славный Герцк не вспоминал об этих обещанных ему копейках. Вполне возможно, он уже и о самом-то их горне позабыл. И тот не имел ничего против. Однако же спустя пару часов выяснилось, что кажущийся полным дебилом Герцк ни о чём не забыл. Более того, казалось, что он в курсе того, что их горн подрабатывает в его же собственной канцелярии. И когда тот понадобился, вызвал к себе Поначалу их горн чувствовал себя напряженно, всякий бы себя так почувствовал. Возьми его под локотки двадюжих стражника. Отказываясь что-либо объяснять, они только что не протащили их горна через всю канцелярию и втолкнули в приемный зал. «А-а-а, вот и ты, наш ученый подданный», — приветливо махнул рукой герцог. «Входи, входи. Надеюсь, ты не ушибся, пока тебя вели. Мы желали видеть тебя немедля». От того повелели людям приволочь тебя по ельнику возможно быстро. Был бы ещё быстрее, если бы вы просто приказали мне бежать, саркастично ответил Эйгорн. В самом деле, твоя правда, обрадовался Герцк. В следующий раз мы непременно так и сделаем. Теперь же подойди, я желаю получить твою учёную консультацию по поводу всего дива. Игор обратил внимание на конструкцию перед троном. На двух мощных опорах восседало водяное колесо, с присоединёнными к нему насосом и пилой. Сверху и снизу находились две огромные бочки, опутанные кучи ремней и рычагов. У верхней бочки возился с ведром бородатый карлик, похожий гном. Уверяю вас, Ваша светлость, прохрипел он. Я сейчас настрою капризица, проклятая. Вот учёный, э, взгляни-ка, повёл ланию Герцк. Э, что скажешь? Ничего, пожал плечами Егор. Мне этот объект ни о чём не говорит. Это вечно работающая махина, заявил Герцк. Вот этот «Наш добрый, но очень мелкий подданный уверяет, что если налить в нее воды, она будет вечно работать, в одиночку заменяя сразу севигу дровосеков. А если заменить пилу на любой другой инструмент, то любых других мастеров!» — крикнул из-за бочки гном. «Сейчас настрою!» — Эйгор накинул на громождение дерева и металла с нулым взглядом. «Вечный двигатель, значит». Ну да, само собой разумеется. Будучи в Азирской библиотеке, я их горну узнал, что на Париффате вечные двигатели такие есть, волшебные. Для волшебников подобная задача плёвое дело. Однако по-настоящему вечными они всё равно не являются. Как современные земные механизмы работают на электричестве, так волшебная техника на мане, колдовской энергии. Так что такой вечный двигатель будет работать, пока не исчерпается вложенный в него заряд. А потом, заяви волшебника: "Подзаряжай". Существуют правда и самозаряжающиеся механизмы, которые сами тянут ману из откуда-то. Что-то типа ветряных и водяных мельниц работают на возобновляемой энергии, но эти гораздо сложнее в производство и стоят бешеных денег. Так что позволить себе их могут немногие. А сделать действительно вечный двигатель, который будет работать сам по себе, не требуя никакой энергии извне, такого на парифате тоже пока никто не сумел. Да и не сумеет никогда. Законы термодинамики никто не отменял. Но это не значит, что они не пытаются. Магии, как видишь, во всех этих веревках с колесами нет ни капли, самодовольно заметил герцог. Нет ведь? «Нет, ваша светлость», — гордо ответил стоящий под литрона волшебник. И Горн глянул на этого типа с любопытством. Ему еще не доводилось встречать магистров. Выше этой степени в мистерии только профессора. Да еще есть лауреаты Бриара. Но это уже премия, а не звание. «Уверен ли ты?» — въедливо спросил герцог. «Точно уверен?» Дракониты, ваша светлость, смотнул главой волшебник. Да, драконитовые кристаллы в стенах оставались тусклыми. Егор уже знал об этом прифадском минерале. В присутствии активной магии он начинает мерцать, а потому его используют в местах, где колдовство нежелательно. На суде, например, мало ли что. Или в казино, а то иные чародеи не прочь подзаработать плутовству. Игорну весьма повезло, что в Прибурском королевстве о драконите и не слышали. По счастью, эти кристаллы не слишком распространены. Ну вот, видишь? Магии нет, а работает под итожил Герцк. Что скажешь, учёный? Дельная машина, не так ли? Полезная? Бесполезная, равнодушно ответила Игорн. Она не заработает. Что значит не заработает? подал голос гном, пиная свой агрегат. Смотрите, ваша светлость, И вода действительно полилась из верхней бочки на колесо, то некоторое время ворочалась на ремнях, вращая пилу, но потом замерла. Капризится, с конфужено произнёс гном, отвешивая механизм у и щёпенка. Думав до довести вашу светлость средств бы денежных самую малость, а уж потом, когда дума до доведём. Эхма, это же с шапкой деньги можно грести будет. Игорн хмыкнул. В отличие от заплывшего жиром герцога, незадачливый изобретатель был ему чем-то симпатичен. И однако поступаться принципами он не собирался. «Вечный двигатель невозможен», твердо заявил он. «С магией, без магии невозможен». «И ты можешь это доказать», пропищал герцог. «Конечно. Закон сохранения энергии универсален. Он справедлив для всех мест и времен. И его нельзя нарушить даже волшебством». Пусть метр поправит меня, если я ошибаюсь. Не ошибайтесь, коротко прокомментировал волшебник. Что это за закон, как признался Дамилс Герцк? Мы не издавали такого закона. И наш царственный тесть в столице тоже. Это не королевский закон, а божественный, нехотя выдавил из себя Эйхгорн. И согласно ему, энергия может переходить из одной формы в другую, но не возникать и не исчезать. Если в механизме нет внешнего источника энергии, он сможет поддерживать лишь собственное бесконечно долгое движение, и то лишь в теории. На практике же невозможно и это, поскольку любое действие сопровождается трением, а следовательно, энергетическими потерями. Любая сила рано или поздно исчерпается, и машина остановится. Нас это необычайно печалит. Возмутился Герцк Ты разочаровал нас наш подданный. От чего ты нас так разочаровал? Это не я вас разочаровал, а законы природы. На мне нравится твои законы природы, всполил Герцик. Мы повелевая, мы им изменится. Егорн с тоской вспомнил Поребульского короля. Флексиглас I тоже не отличался высоким уровнем интеллекта, но всё же не проходимым дуралеем не был и самодурствовал умеренно, как-то даже по-дружески. Тем временем дрожащий гном-изобретатель отчаянно старался доказать, что его машина все же способна нарушать начало термодинамики. Чего уж он только с ней не делал. Но та, разумеется, так и не заработала должным образом. Время от времени ей удавалось крутиться довольно долго. Обычно, когда изобретатель особенно сильно ее пинал. Герцог в эти моменты слегка оживлялся, взгляд и горно же становился снулом. Поди прочь, наконец вздохнул Герцк. Ты разочаровал нас, подданный. Вы оба нас разочаровали. Мы не желаем более видеть никого из вас. Егорна и задачливого гнома выгнали из канцелярии тычками. Так и не заработавший вечный двигатель выкинули по частям. Ещё через несколько минут к Егорну вышел какой-то клерк и передал, что его сиятельство более не нуждаются в услугах Глупого ученого, так что с должности тот уволен. И лохомедановую смолу ему теперь добывать тоже запрещено. А то, что он уже собрал, пусть сдаст на склад под опись. Герцог заберет себе причитающуюся ему половину и вторую половину тоже в качестве штрафа за... просто за то, что ему хочется взять штраф в поле. Игорну удалось сохранить непроницаемое лицо и даже покорно кивнуть. Он пообещал, что доставит всё в ближайшие дни. Разумеется, на самом деле он ничего отдавать не собирался. Смолыну бралось ровно столько, чтобы надутье ростать. Так что Эйгорн собирался набрать побольше провизии и залечь в логове, подождать там прибытия Алатуса. Но перед тем, как покинуть город, он зашёл в волшебную лавку. Назначенный срок подошёл, наверняка заказанные мими мы уже готовы. Возможно, не все, но хотя бы часть. Мэтр Штаррели встретил клиента какой-то напряжённой улыбкой. Сначала их горн даже заподозрил, что дело в герцоге, в его внезапной немилости. Но этого явно не может быть, все случилось только сегодня, слухи никак не могли так быстро расползтись. Да и какие тут вообще могут быть слухи? Кто такой Эйхгорн? Кто здесь его знает? Это в Парибуле он был фигурой, придворный волшебник, не кто-нибудь. В Азирии тоже обзавелся определенной репутацией. А в Кардегарте, если кто и слышал... А самом его существовании вряд ли им есть до этого дело. Но тогда почему, у хозяина, лавки такой странный взгляд? Скажите, сударь, а вы не передумали продать мне амулет Феникса, спросил он. Ага, вот в чём дело. Снова этот амулет. Их горн хотел навести на счёт него справки, хоть вот у волшебника герцога, но позрелым размышления передумал. «Штучка явно слишком ценная, чтобы светить ею направо и налево. Лучше выяснить все при случае самому». «Боюсь, не передумал», — максимально вежливо ответил Эйгорн. «Мой заказ готов?» «Да, я все сделал, как вы просили», — протянул Шторелли. «Но мне все же хотелось бы насчет амулета. Понимаете, в моей коллекции в самом деле не достает именно его». Так что я бы, может, всё-таки договоримся. Я не люблю сделок в тёмную, метр внимательно посмотрел на него Эйгорн. Я не специалист в волшебстве, поэтому не хочу принимать решения с бухты-барахты. Расскажите мне, что это за амулет, для чего предназначен, и я, возможно, пойду вам навстречу. Вряд ли, невольно вырвалось у Штарэли. Ага. То есть он всё-таки гораздо ценнее, чем вы пытаетесь показать. Волшебник поджал губы, зло поглядывая на их горна, он процедил: "Я бы на вашем месте не ерепенился так, сударь. Вы дерзите никому-нибудь? Вы дерзите волшебнику? Вы понимаете, что я могу с вами сделать?" "Что?" ровным голосом переспросил их горн. "Многое, сударь, многое. Даже не сомневайся." Но в этом случае вас объявят магиозом, метр. За вами придёт инквизиция или антимаги. Порадует ли вас такой расклад? А вы полагаете, что об этом кто-нибудь узнает? Совсем уже зло прошипел Штарэлин над висящим столом. Полагаете, из-за вас начнут расследование? Кем вы себя считаете, сударь? Я навел справки, вас здесь никто не знает. Если вы исчезнете, никто не спахватится. «А я могу, могу заставить вас исчезнуть!» Вот теперь их горн почувствовал легкое беспокойство. Ему снова вспомнился усатый любитель борща из дальнозеркала. «Могу я получить свои минимы?» — сухо спросил он. «Помнится, я внес за них задаток». «Нет», — ответил Шторелли с вызовом глядя на их горна. «Я передумал. Не вижу причины отдавать вам свое имущество за даром. Я заплатил», — напомнил их горн. «Только за работу, а сами предметы?» «Старая щебенка и битый кирпич?» Саркастично уточнил Эйгорн. «Хорошо, я заплачу. Сколько с меня?» «Ровно один амулет Феникса», — улыбнулся Шторелли. Эйгорн смерил пройдоху с нулым взглядом. Ему все меньше хотелось задерживаться в его лавке. «Может, отдать чертов амулет? Стоит ли так уж за него цепляться, если Эйгорн даже не знает, что с ним делать?» С другой стороны, будет очень обидно потом узнать, что отдал за так нечто вроде золотого шара. Верните в таком случае мой задаток, потребовал Эйгорн. Три дайка, если я правильно помню. А их я оставлю себе, ещё более вызывающе произнёс Штаррелли. Жалуйтесь на меня, герцогу, если осмелитесь. Взгляд Эйгорна стал совсем уж снуллым. Жаловаться герцогу Ульнарию бессмысленно. И они оба это знали. Герцб не выносит, когда ему докучают тем, что не касается его лично. Но однако, сколько же дерьма неожиданно обнаружилось в этом волшебнике. Кто бы мог подумать? Ладно, пожал плечами Эйгорн. Оставьте себе эти три серебренника. Волшебник гневно засопел. Потом нехотя сунул руку в карман, достал злосчастные дайки и бросил их на стол. Эйгорн насмешливо хмыкнул. с грёп их, и тут волшебник схватил его за воротник. "Отдай", прошипел он, пытаясь сорвать амулет Феникса. "Отдай мне!" Драться их Горн не умел практически совсем, но ле блин Штарели явно тоже не имел в этом опыта. Да к тому же был хил и плюгав. Егорн без особого труда оттолкнул его, вывернул руку, прижав её к самому лицу, и сразу же об этом пожалел. Волшебник, совсем уже потерявший берега, что-то сделал. Егорн толком не понял, что именно, от шторрели словно бы хлынул поток тёплого воздуха. И в следующий миг он стал расти. Всё ещё сжимающий его запястья, Егорн потерял опору под ногами, взлетел куда-то вверх. Уже не в силах держаться за огромную руку, он с отчаянным усилием схватился за то, До чего сумел дотянуться, за какой-то канат? Больно же, раздался громогласный рёв. Ус! То был длинный ус волшебника. Его волоски не уступали теперь в толщине шпагату. Их горн повис на этом усе, изумлённо рассматривая громадную, васину, громадную комнату, полную громадных предметов. В ней мог бы разместиться целый стадион. Только теперь до их горна дошло, что Шторелли вовсе не стал великаном. Уменьшился он сам, Эйгорн. Чертов волшебник заколдовал его, словно Нильса Хольгерсона, а еще утверждал, что с живыми существами не работает. Громадная ладонь волшебника потянулась к нему. Правда, как-то очень неспешно, словно в замедленной съемке. Понятно, что Шторелли движется с прежней скоростью, а значит, ускорился метаболизм самого Эйгорна. Побочный эффект от уменьшения. Недолго думая, он ослабил хватку и скользнул вниз по длинющему усу каната. Голова волшебника еле возвышалась над столешницей. Егорн легко на неё спрыгнул. Теперь под ногами оказались словно неструганные доски. Ещё минуту назад гладкая поверхность стала стала шершавой, полной ранее невидимых сучков и рытвин. Еггорн машинально коснулся амулета, тот по-прежнему висел на шее, уменьшившись вместе с хозяином. Пропорционально уменьшилась и вся одежда. К Еггорну уже снова тянулась громадная ладонь. Оценив её размеры, Еггорн смог прикинуть и свои нынешние. Похоже, его уменьшили приблизительно в 30 раз. Он стал лелепутом ростом с палец, и волшебник явно не собирался на этом останавливаться. Он что из сил и хлопнул по столу, пытаясь буквально образом расплющить их горно. Правда, тому казалось, что ладонь опускается секунд 5, и он без труда успел увернуться. Удалось ему увернуться и во второй раз, и в третий, но волшебник не оставлял попыток. Дубася всё быстрее и быстрее. Занимающая половину небосвода Харя была аж перекошена от злости. Надеется на какую-то справедливость, тут нечего. Сейчас Штаррель запросто раздавит его горно. Интересно, не увеличится ли он снова после смерти? Даже если да, не имеет значения. Волшебник снова уменьшит труп или спрячет его в минимуму. И всё. Никто никогда его не найдёт. Никто никогда не узнает, что он вообще здесь был. А Возделенный амулет убийцу, разумеется, приберёт к рукам. Нет уж, перебьётся. Игорн в пятый раз увернулся от грохнувшего теперь уже кулака и замер на краю стола. Один взгляд вниз, и у него захватило дух. Теперь этот стол ему, что десятиэтажный дом. Но Игорн моментально совершил мысленный расчет. Он уменьшился в 30 раз, сохранив все прежние пропорции. Значит, его объем и вес уменьшились в 27 тысяч раз. Раньше он весил неполных 70 кг. Теперь, значит, меньше 3 г. Исходя из своей новой массы, Эйхгорн спешно высчитал силу, с которой столкнётся с полом. Число получилось мизерное. Следовательно, он вряд ли даже ушибётся. Очень надеюсь, что в расчёты не вкралась грубая ошибка, — Эйхгорн шагнул с края. Расстояние до пола составляло едва ли метр. И падала их горн, конечно, всего ничего, какую-то долю секунды. Но для него это длилось гораздо дольше, и он о многом успел передумать. По счастью, в расчетах он не ошибся. Приземление таки отдалось в пятках резкой болью, и их горн повалился на копчик. Но не более того. Но оказавшись на полу, он вовсе еще не спасся. Земля гудела и сотрясалась. То Шторелли обходил столб. Он по-прежнему двигался словно в замедленной съёмке. Но что ему там идти, три шага? Стой! ревело где-то под потолком. Отдай амулет, и я тебя отпущу. Почему-то Ихгорн ему не поверил. Подобрав полы туники, он задал стрекача. Гигантский волшебник громыхал следом, но без особого успеха. Ихгорн уменьшился в 30 раз, соответственно, уменьшились и его шаги. Но при этом его организм ускорился примерно в 10 раз. То есть за то время, пока волшебник делал один шаг, он делал 10. Казалось бы, при таких условиях задачи Штарелли должен был быстро его настигнуть. Однако следует учитывать ещё и то, что Егорн бежал спринтом, а вот волшебник не мог так разогнаться в закрытом, заставленном контейнерами помещении. Побегион И через секунду другую просто во что-нибудь врежится. Так что двигался он с той же или даже чуть меньшей скоростью, чем Эйггорн. Конечно, даже при таких обстоятельствах он не мог бы убегать вечно. Пусть даже тело стало необычайно лёгким, Эйггорн никогда не был хорош в лёгкой атлетике. В боку уже начинало покалывать. Но убегать вечно и не требовалось. Увернувшись от громадной нажищи, Еггорн юркнул в просвет меж двух ящиков. Один из них почти сразу же заскрежетал по полу. Волшебник потянул его на себя. По счастью, весел он многовато, чтобы этот чахлый человечек сумел его поднять. В поисках надёжного укрытия Еггорн продолжал бежать. Он обогнул ещё один ящик, пронёсся мимо порванной коробки, из которой частично высыпались какие-то белые цилиндры. Ах да, это же просто риск. Достиг угла комнаты и увидел отверстие в стене, полукруглую арку, как раз достаточную, чтобы Ихгорн сумел протиснуться. Мышиная нора. Внутри было тесновато, и Ихгорн только что не обдирал плечами стены, но там было безопасно. Низко нагнув голову, он засеменил по тёмной кишке. Спеша убраться от беснующего позади великана, вслед ему нёсся оглушительный рёв. Ну и беги себе, всё равно ты долго не протянешь. Тебя сожрёт первая же крыса, лягушка, ворона. Беги, беги!